Глава 56. Алекс. Проблем до задницы, а я сижу, смотрю глупое шоу по телевизору. Зачетные вещи затягивают. Константин, как наши дела? Решаю все же сделать хотя бы один звонок, совесть успокоить, да и перед Настей неудобно. Думает, наверное, что я тут землю носом рою, чтобы выпутаться из ситуации, а я в ожидании. И кто его знает чего? Чудо ли или, наоборот, чего похуже? Алекс, ты? Костя не верит своим ушам. «Как? Зачем звонишь? А если найдут?» «Узнаю друга. куда Кудахчет, как квочка». «Ты вопрос слышал? По существу ответь, пожалуйста». Прерываю его. «Да нормально вроде. Тянет кости. Не так плохо, во всяком случае». «Уже всем говоришь, что владелец ты, не я?» Усмехаюсь. А, провисание в трубке. «Разве у меня есть выбор?» «Выбор есть всегда, даже у лягушки, которую проглотит аист, если верить детским сказкам», — отвечаю философски. «Она вроде в кувшин с молоком попала, а не кайсту в желудок. Неважно, это ты у нас сильно умный», — сразу огрызается друг. «А я всегда был попроще, уж простите». «Прощаю, деньги готовь». «К какие?» «Теперь в непонятке решил сыграть». В моем голосе появляется сталь. «Которую должен мне, и фирма твоя, королева Марго будет счастлива». Снова в трубке молчание, затем шелест, Костя куда-то идет. «Ты серьезно? Не шутишь?» «Более чем. СМСкой пришлю сколько, куда и когда». «Ты решил сбежать?» «Нет, в целом я тебя понимаю, но ты ведь там отцом собирался становиться». «Я им давно стал, остальное не твое дело. Все, до связи». «Прощаюсь и выключаю телефон». «Эх, новую трубку придется брать. Снова? Запасные закончились». «Ладно, все равно нужно за хлебом в магазин сходить, да доставку из ресторана забрать. Настя готовит ужасно, а я не настроен на роль хозяюшки». Натягиваю кепку пониже, очки, воротник поднимаю. Красавчик, не иначе. Выскакиваю на лестничную клетку. Да, тут соседка любопытная, помню. Эта курица точно могла меня увидеть, если бы была дома. Остальным вроде нет дел до других жителей. Выхожу на улицу. Солнце светит, птички поют. Благодать. Люблю наш теплый климат. Где-то уже снег, а у нас третье по счету бабье лето. Красота. Совершаю быстрый налет на супермаркет и ресторан. Дальше вопрос посложнее. «Ты где?» — звоню уже с нового кнопочного аппарата. «Кстати, вещь. Никакого интернета, приложений и следилок». «Понял. Продираю сквозь кусты позади Настиного двора. Чем дальше, тем дома ниже и обшарпаннее навевают уныние. А ведь когда-то тоже были новенькими, глаза радовали и вселяли надежду, что будет у всех местных счастье и достаток. Но это совсем не от места жительства, а зависит. Ту дыру, в которой находились мы с сестрой, лучше не вспоминать». Хотя ей до сих пор нравится. Продать не дала, ремонт сделала. Цветочки на балкончике выращивает. И дальше останется там, я уверен. Тяготеет она к прошлому, в отличие от меня. Да и парня нашла. Вроде хорошая, а там, если что, он знает, чем я раньше занимался. Не посмеет ее обидеть. М -м, уже в голове прощаюсь, как будто реально решил свинтить. Но правда в том, что ничего я не решил. Принес. Дохожу до назначенного места. Да, отвечает парень, еще более закупоренный, чем я. «Шарфом обмотался, и это при нашем солнце. Ладно, у всех свои странности, не мне судить». «Хорошо, киваю и лезу в карман за тугой пачкой налички. Местечки ты, конечно, выбираешь самому не противно?» Спрашиваю, заметив в траве бумажки, бутылки и прочее свидетельство отличного отдыха неблагополучной молодежи. «Нет», — коротко отвечает парень и передает мне конверт. «Он чуть помялся, но все целое». «Да уж, надеюсь». Снисходительно киваю, заглядывая внутрь. «Ладно, бывай». и мы расходимся в разные стороны.